тридцать 34. Сайларов не мог до конца решить, верит ли он ей. Если она играла, то играла очень умело. Пока они ждали приезда скорой, Эмран сидел рядом с Зарой, из-под тяжка наблюдая за ней. Она выглядела действительно расстроенной и подавленной, и не только из-за ожога. Она рассказала все до последнего слова, что говорил Ерамин и что она ему отвечала. Эмран хотел ей верить. Даже больше». Он нутром чуял, что она не лжет. Вся эта ситуация выглядела весьма странной, наигранной, словно Юсов, хотел сделать это назло, позлить его. Хотя, скорее всего, так и было. Пока врач скорой помощи накладывал Заре временную повязку перед тем, как вести в больницу, Сайларов отошел в сторону и набрал номер, владелец которого до сих пор решал все его проблемы. «Да, Эмранжан!» «Теперь ты армянин, Вагис?» «Временно. Что у тебя?» «Мне нужно твое экспертное мнение. Сейчас я тебе скину пару фотографий. Скажешь, что ты об этом думаешь?» Эмран вкратце ввел Вагиса в курс дела и перекинул полученные фото с Рамином. Он всецело доверял давнему другу и не боялся, что информация о его семейных проблемах утечет дальше его ушей. Вагис на некоторое время умолк, просматривая фотографии. Потом снова вернулся к разговору. «Ну, что я могу сказать, Имран? От своих ребят я такие вещи как доказательства не принимаю. Какие-то картинки. Я лично беру только видео, таймлапсы, последовательную фотосъемку с датой, временем, посекундно. А эти комиксы... Я к тебе также могу подойти на улице и поцеловать. Уж прости. И кто-то в это время сделает фото. И что?» Сайларов хмыкнул, вслушиваясь в слова Вагиса. Он бросил взгляд на Зару и нахмурился. Врач осматривал кровоподтёк у глаза, который он оставил, ударив ее трубкой. Теперь придется решать еще и эту проблему. «Потом ты сказал, что это было в вашем городе», — продолжал Вагис. «То есть девушка, о которой наверняка знают даже ваши куры и овцы, что она твоя жена, гуляет с каким-то парнем на глазах у всех? Знаешь, Имран, в таком случае я тебе соболезную, потому что ты женился либо на круглой идиотке, либо на самоубийце. Кстати... «Подумай еще над тем, что кто-то, один и тот же человек, фоткал их в разные дни в разных местах. Понимаешь, о чем я?» «Вполне», — отозвался Имран. Он был рад, что Вагис подтверждает его подозрение. «Если бы она хотела тебе изменить, она бы сделала это втихую, за закрытыми шторами и запертыми дверьми. Она, людях, и не посмотрела бы на того ублюдка. Тем более, полагаю, мой парень научил ее осторожности». При этих словах Вагис усмехнулся, а Эмрана передернула от воспоминаний. «Из-за него я теперь не могу доверять ей полностью», — со злостью сказал он. «Ты сам этого хотел, Эмран? Зачем копал, если не готов был узнать правду?» «Все, проехали. Я хочу, чтобы этот гад исчез с лица земли за то, что посмел приставать к моей жене». «Имя, фамилия гада», — вздохнул Вагис. «Желательно еще и адрес». Эмран назвал ему все данные о Рамине, которые помнил. «Может, обойдемся без жмуриков, друг?» Сказал Вагис после некоторого молчания. «Это дорого, долго и геморройно. Тебе и правда это надо?» «Ладно, к черту его!» — согласился Сайларов нехотя. «Но проследи, чтобы у него ни одной целой кости не осталось». «А вот это можно!» «И он должен знать, за что!» Думаю, он и сам догадается. Впрочем, мы его дополнительно оповестим. Закончив разговор, Имран подошел к врачу, который уже закончил с перевязкой и теперь ждал у двери, пока зарабуется, И не успел он открыть рот, как врач сказал. Характер травм, полученных вашей женой, требует, чтобы я сообщил об этом в полицию. Она сказала, что неудачно упала, но он скорчил мину, показывая, что не верит ни одному ее слову. Наверняка у вас найдется более толковое объяснение. Поймите меня правильно, я обязан оповестить. Я все понимаю, вежливо ответил Эмран и взял врача под локоть. Это просто несчастный случай. Мы можем как-то обойтись без оповещения. Мне не хотелось бы этого расшить. Я не знаю, я обязан. Эмран достал из куртки бумажник и вынул несколько купюр. «Я уверен, мы сможем договориться. Честное слово, здесь не о чем беспокоиться. Я очень люблю свою жену и берегу, как зеницу ока. Просто так получилось». Врач взял деньги и поспешно сунул в карман. «Договорились», — кивнул он. «Но знаете, в больнице тоже обязаны сообщать. На всякий случай предупреждаю». «Тогда мы отказываемся от госпитализации, справимся сами». «Только напишите, чем это все мазать или что там еще». Через день Имран, так и не получив вести от Вагиса о положительном решении его проблемы, снова набрал ему. Он еще не отошел от впечатления и горел нетерпением узнать, что наглость Рамина в полной мере наказана. «Мы ищем его, Имран, ответил на вопрос Вагис. «По моим данным, позавчера он покинул республику и выехал в Азербайджан. Там у меня тоже кое-кто есть, он работает». Но это будет не так быстро. Ты уж напряги его, Вагис, требовательно сказал Имран. Я не поскуплюсь. Известия пришли лишь спустя неделю. Сайларов находился на работе. Едва получив сообщение от Вагиса, он закрыл кабинет на ключ и перезвонил, дрожа от волнения. Не говори, что ты не смог его найти, сразу заявил он в трубку. Не скажу, насмешливо ответил Вагис. Мы нашли его вчера». «Что ты с ним сделал? Опиши мне все в подробностях». «Ты же знаешь, я лично руки не мораю. Могу скинуть тебе видео, которое ребята прислали для подтверждения. Но тут есть один момент». Вагис сделал театральную паузу, и у Эмрана появилось нехорошее предчувствие. «Неужели парни Вагиса перестарались, прикончили парни, и теперь потребуют дополнительную плату за риск?» «Что за момент?» Юсов предложил им кое-какую информацию, если они не станут ломать ему вторую руку и ногу. Они сочли это предложение интересным. «Я разведавал команду торговаться с ним?» — вспылил им ран. «Вагис, ты меня удивляешь!» «Тебе тоже будет интересно!» — продолжал Вагис. «Но и неприятно, предупреждаю. Сейчас скину тебе запись». Он сбросил звонок, и Имран, выжидающе уставился на телефон. А когда пришел видеофайл, включил его, предварительно сделав звук потише. На экране возникло лицо Рамина, едва различимое от крови из разбитых бровей. Парень был на грани обморока, слабо прикрываясь рукой от видеооператора и окружавших его темных личностей. У кого-то в руках было бито, блеснул надетый на кулак кастет. Имран почувствовал прилив наслаждения, видя, как страдает его обидчик. Он и сам ему с удовольствием врезал бы. «Говори, что ты хотел сказать», — потребовал снимавший. «Вы обещали», — как пьяный проговорил Рамин. «Обещали не трогать меня». «Да помню я, не тебе условия ставить. Говори, кто тебе это заказал, я записываю». Имран насторожился. «Рамин действовал почему то заказу?» «Вот так новость, которая, впрочем, объясняет многое. Сам по себе он не стал бы ввязываться в эту аферу, не хватило бы духу. Кто-то его подбил. Но кто? Газетчики ради хайпа?» «Мика», — выдохнул Рамин, — «Мика Сайларов. Он предложил мне подставить ее, чтобы отомстить отцу». «Ты договорился с ним?» переспросил голос за кадром. «Как ты это сделал?» «Да, договорился. Я подстроил эти фотки, то есть видео. Потом мы вырезали нужные кадры. Парень держался на самом краешке сознания. Он заплатил тебе?» Он предлагал деньги. Я отказался. Вокруг Рамина раздался хохот людей, ценивших хрустящие купюры и многозначные счета больше сомнительных принципов. Эмбран успел заметить, как кто-то замахнулся битой, и съемка прервалась, оставив его гадать, какие новые уровни гнева ему предстоит еще познать благодаря младшему сыну.